Глава двадцать седьмая. «Бежим!» — приказал огнегриф ученику. «Беги, как никогда раньше не бегал!» И, не оглядываясь на белыша, он, сломя голову, бросился в чащу. Надо было торопиться, пока оставалась хотя бы слабая надежда опередить бандитов и предупредить племя. Коготь с раннего утра отослал на охоту все патрули, — на бегу подумал Огнегриф, — а мне велел приглядывать за Белышом. В лагере не осталось ни одного воина, выходит, он заранее все просчитал. Огнегриф бежал и бежал. Его сильные мышцы ритмично сжимались и расслаблялись, неся его вперед. Домчавшись до холма... Он заметил, как в папоротниковом туннеле мелькнули задние лапы и хвост последнего разбойника. Опоздал! Не останавливаясь, огнегриф бросился по крутому склону вниз, белыш помчался следом. Набрав грудь побольше воздуха, огнегрив что из силы крикнул «Грозовое племя! Враги! Нападение!» Он был уже у самого входа в туннель, когда из лагеря послышался другой крик. а мне, грозовое племя!» — это кричал Коготь. На какой-то миг Огнегриф подумал, что ошибся. Может быть, бродячие коты преследовали Когтя, а вовсе не сопровождали его? Он вылетел на поляну как раз в тот момент, когда Коготь смело кинулся на банду разбойников, а бродяги с воем бросились в рассыпную. Со стороны могло показаться, что Глашатый вступил в героическое единоборство с огромной толпой, но Огнегриф прекрасно видел, что предатель даже не выпустил когти. Отважная защита лагеря была не более чем представлением. Коготь привел врагов в собственный лагерь, но оказался настолько хитер, что позаботился о прикрытии своего предательства». Но сейчас времени для размышлений не было. Бродячая банда проникла внутрь, хотя и не делала никаких попыток захватить лагерь. Огнегриф стремительно обернулся к Белышу. «Беги скорее, разыщи патрули и приведи их сюда!» — приказал он. «Буран патрулирует границу с речным племенем, а песчаная буря отправилась к Змеиной горке!» «Слушаюсь, Огнегриф!» — крикнул оруженосец, бросаясь обратно в туннель. Не теряя времени, огнегриф накинулся на ближайшего бродягу и свирепо полоснул его когтями по боку. Разбойник завизжал и обернулся к нему, занеся лапу для удара. Ему удалось опрокинуть огнегрифа на землю, но тот стал яростно отбиваться задними лапами, заставив противника с воем отступить. Огнегриф вскочил. Шерсть его стояла дыбом, хвост яростно мотался из стороны в сторону. Он увидел, как у входа в детскую Крутобок с безумной яростью сражается со светло-рыжим разбойником. Сцепившись в клубок, они катались по земле, стараясь достать друг друга когтями и зубами. Чернобурка и Горностайка дрались со здоровенным бандитом, вдвое превосходящим их по размеру. Возле палатки воителей кисточка рвала когтями огромного полосатого кота, яростно легая его в бок задними лапами. В следующую секунду Огнегриф увидел то, что заставило его похолодеть. Пленный хвостолом бросился на охранявшего его дыма и схватил его зубами за горло. Молодой воитель отчаянно рвался, пытаясь освободиться, но, несмотря на свою слепоту, хвостолом оставался непревзойденным воином. Огнегриф не верил своим глазам. Пленник встал на сторону своих бывших соплеменников, когда-то изгнанных вместе с ним из племени теней. Он открыто выступил против грозового племени, против котов, которые дали ему приют и рисковали жизнями, защищая его от врагов. И тут в мозгу огнегрива промелькнуло полузабытое воспоминание. Он снова увидел, как коготь и хвостолом лежат рядышком, дружески вылизывая друг другу бока. Выходит, это не было неожиданным проявлением милосердия. Коготь давно вступил в сговор с бывшим тираном племени теней. Но думать об этом было некогда, надо было спасать дыма. Не успел Огнегриф пробежать и половины пути, как на спину ему кинулся еще один разбойник. Острые когти рванули бок, бешеные зеленые глаза врага на мгновение очутились совсем близко. Огнегриф оскалился и попытался впиться зубами в плечо врага, но тот силы оттолкнул его и полоснул когтями по уху. Огнегриф опрокинулся на спину, подставив ему беззащитный живот — но нападавший вдруг своем отпрянул и выпустил его. Огнегриф повернул голову и увидел, что на хвосте бандита повис юный царапка. Огромный кот с носился по поляне, таща за собой храброго оруженосца, пока тот, наконец, не разжал челюсти и не позволил врагу бежать. «Спасибо!» — прохрипел Огнегриф, поднимаясь. «Славная работа!» Царапка коротко кивнул и бросился на помощь Крутобоку, сдерживавшему разбойников у входа в детскую. Огнегрив быстро охватил взглядом поляну. Дыма нигде не было видно, зато хвосталом уже доковылял почти до середины поляны, оглашая воздух жутким воем, от которого у огнегрива сердце застывало в груди. Этот слепой кот до сих пор обладал какой-то страшной, почти потусторонней силой, вызывавшей ужас у смертных котов. Поляна кишела дерущимися котами, и Огнегриф уже собрался присоединиться к товарищам, как вдруг страшная мысль заставила его оцепенеть «Где синяя звезда?». Сердце его пропустило один удар, когда он осознал, что когтя нет среди сражающихся. Каким-то шестым чувством Огнегриф понял, что происходит что-то страшное. Обогнув синеглазку, терзающую когтями и зубами здоровенного бродягу, Огнегриф бросился в пещеру синей звезды. У входа он услышал доносящийся изнутри тихий голос предводительницы и едва устоял на лапах от облегчения. «Сейчас не время думать об этом, коготь», — говорила синяя звезда. «Племя нуждается в нас». На несколько секунд в пещере воцарилась тишина. Потом Огнегриф услышал странный растерянный голос предводительницы «Коготь». В ответ раздалось язвительное пожелание «Передавай привет звездному племени, синяя звезда». «Опомнись, коготь!» — голос предводительницы прозвучал реще. В нем не было и тени страха, а только гнев. «Ты не забыл, что я предводительница племени?» «Тебе недолго осталось быть ею!» — взревел коготь. «Потому что сейчас я убью тебя, а потом сделаю это еще раз и еще, до тех пор, пока не отправлю тебя в звездное племя!» Огнегриф услышал, как взлетел... оборвался протестующий крик синей звезды. Тяжелые кошачьи лапы протопали по земляному полу, а потом из пещеры донеслось угрожающее рычание.